Глава 3. Если, возвращаясь с добычей и пленными в свой замок в Абериустете Кадваладор и позволял себе вольности, то на севере Авейн-Гуиноцкий железной рукой наводил порядок. После того, как брат Кадфаэль со своими спутниками углубился в Уэльс, оставив Освестри по правую руку, они всего пару раз столкнулись с неприятными неожиданностями. В первый раз то были трое разбойников, которые напали было на них, но увидев, что численный перевес не на их стороне, поспешно скрылись в чаще. Во второй раз Катфаэля чуть не задержал дозор, состоявший из спыльчивых валицев. Однако, услышав спокойное приветствие Катфаэля на родном языке, дозорные прониклись к нему дружескими чувствами и под конец даже рассказали о передвижениях принца. Многочисленная родня Катфаэля, все эти двоюродные и троюродные братья, а также общие предки, служили прекрасным пропуском в Клуиды и Гуинеды. Таким образом, Катфаэль узнал, что Овейн отправился из своего Орлиного гнезда на восток, чтобы смотреть там в оба за Ранульфом Честерским. Проверив границу владения Честера, принц по реке Ди добрался до Корвина. Это были первые сведения, полученные Катфаэлем. Позже у Ривлоса он встретил людей, утверждавших, что принц переправился через реку Беруинс, и, дойдя до Глинсериога, сейчас, видимо, разбил лагерь у лан -Нормона. Не исключено также, что он у своего союзника и друга Тудура Априса, у того манер в Трейгериоге. Зная, что Авейн значительно разумнее многих валицев, Катфаэль решил направиться в Трейгериог. К чему разбивать лагерь зимой, когда рукой подать до верного соратника, у которого крепкая крыша над головой и полно припасов. И к тому же дом стоит в защищенной от ветра долине, а не среди мрачных холмов. Маннер Тудора Априса находился в расщелине, куда спускался горный ручей, впадавший в реку сериок Границы его владения хорошо охранялись. Не успел отряд Катфаэля продраться сквозь заросли кустарника, как на тропинке показались двое воинов. Окинув всадников внимательным взглядом, Валицы сочли их безобидными еще до того, как Катфаэль приветствовал их на родном языке. Валийский язык и ряса Катфаэля окончательно успокоили их. Молодой воин попросил своего товарища пойти предупредить Тудора о приезде гостей, а сам не спеша проводил их до места. За рекой на опушке леса виднелись каменистые поля и сараи. Угрюмые бурые холмы поднимались вверх, Круглая белая вершина вырисовывалась на фоне свинцового неба. Тудор Априс вышел приветствовать гостей. Коренастый мужчина могучего телосложения с густыми каштановыми волосами, чуть тронутыми сединой. Голос у него оказался звучный и мелодичный. Складывалось впечатление, что Тудор не говорит, а поет. Бенедиктинский монах-валиец, которому к тому же поручили вести переговоры, был ему в диковинку. Однако Тудор, ничем не выдав своего удивления, вежливо пригласил гостя в дом. Вскоре в комнату вошла девушка, которая по валийскому обычаю принесла воды, чтобы гость омыл ноги. Принимая эту услугу, гость показывал, что собирается провести в доме ночь. До появления этой девушки Катфаэлю не приходило в голову, что владелец Трейгериога, Тот самый человек, о дочери которого говорил Элис, рассказывая, что с детства помолвен с маленькой темноволосой особой, которая умна и по-своему красива. Она стояла сейчас перед Катфаэлем, держа в руках таз, от которого шел пар. Она скромно держалась при гости, но по плаче и манерам было видно, что это дочь Тудура. Девушка была маленького роста, но хорошо сложена, с горделивой осанкой. Была ли она умна? Живая, уверенная в себе и при всей ее почтительности гостю, чувствовалась, что она умеет поставить на своем Темноволосая? Да, конечно Волосы черные, как вороново крыло Но с едва заметным рыжеватым оттенком, как и у черных глаз Красиво? Не особенно Черты лица неправильные, глаза широко расставлены Лицо сужалось, оканчиваясь острым подбородком Однако, когда девушка делала какое-либо движение или заговаривала В ней ощущалась такая искрящаяся живость, что это искупало недостаток красоты. Я с благодарностью принимаю твою услугу, сказал Катфаэль, а ты должна быть Кристина, дочь Тудора. Если это так, мне нужно передать тебе и Аваину Гуинскому, весть, которая, наверное, вас обрадует. «Я действительно Кристина», — ответила девушка, оживившись. «Но каким образом монаха Шрусбери узнал мое имя?» «От молодого человека по имени Элисап о котором ты, вероятно, горевала, считая его погибшим. Он находится в крепости Шрусбери, целый и невредимый. Ты, наверное, ничего о нем не слышала с тех пор, как брат принца привел свое войско из Линкольна». На лице Кристины... Не дрогнул ни один мускул, но глаза расширились и засияли. «Моему отцу сказали, что Элис остался вместе с теми, кто утонул в ручье в границе», — сказала Кристина. «И что о судьбе его ничего не известно. Он действительно жив и находится в плену? Не беспокойся, он не ранен, и без особого труда его можно вызволить из плена. Он вернется домой и, надеюсь, станет тебе хорошим мужем». «Да как же! Тут можно сколько угодно забрасывать наживку, но рыбку не поймаешь», — подумал брат Катфаэль, глядя в непроницаемое лицо девушки. «У нее свои секреты, и их из нее не вытянуть». Взглянув Котфаэлю прямо в глаза, Кристина сказала, «Эллиуд будет рад. Элис, наверное, упоминал и о нем, но она заранее знала ответ». «Он что-то говорил о каком-то Эллиуде». Осторожно промолвил Катфаэль, чувствуя, что ступил на зыбкую почву. «Я так понял, что это двоюродный брат, с которым они вместе росли, как родные братья. Они ближе, чем братья. Можно мне сообщить Элиоду эту новость, или нужно подождать, пока ты поужинаешь и расскажешь моему отцу о порученном тебе деле?» «Элиуд здесь?» Нет. «Сейчас его нет. Он с принцем где-то у северной границы. Они вернутся вечером. Они живут у нас, а лагерь авена тут неподалеку». «Это хорошо, так как мое поручение связано с обменом Элиса Апсинона на пленника, который представляет для нас большую ценность, и которого принц Кадвалдр, вероятно, захватил в Линкольне. Если это столь же добрая весть для Элиуда, как для тебя...» Ты бы поступила бы по-христиански, как можно скорее успокоив его. Выражение лица Кристины не изменилось, когда она вымолвила. Я непременно скажу Элиоду, как только он появится. Было бы жаль, если бы столь пылкая братская любовь была омрачена малейшим промедлением. В ее медовом тоне чувствовалась горечь, глаза девушки сверкали. Поклонившись, она удалилась, предоставив Катфаэлю возможность умыться перед вечерней трапезой. Он наблюдал, как девушка вышла с гордо поднятой головой, стремительно, но бесшумно, словно охотящаяся рысь. Так вот, как обстоят дела в этом уголке Уэльса. С одной стороны, девушка, имеющая четкое представление о своих правах и привилегиях, с другой стороны, несмышленный юноша, совсем еще ребенок по сравнению со своей невестой. Он шествует по жизни в обнимку со своим братом, забывая о нареченной. А девушка, обладающая недюжинным умом и обуреваемая страстями, выстает против подобного положения вещей, не желая быть третьей лишней. Знала бы она, что ей не о чем печалиться. Девушки взрослеют гораздо раньше юношей. Все, что ей нужно сделать, это немного подождать и употребить оружие, данное ей от природы и тогда она перестанет быть третьей лишней, которой пренебрегают. Но она слишком горда, спыльчива и не расположена ждать. Приведя себя в порядок, Катфаэль пошел в зал, где был подан простой, но обильный ужин. У дверей в полумраке горели факелы. Из севера, со стороны Лан доносился стук копыт, возвращавшегося из дозора отряда. Столы в зале были накрыты, огонь в очаге пылал, и к закопченному потолку поднимался ароматный дым. Авен Гуиноцкий, повелитель северного Уэльса, довольный и проголодавшийся, прошел к своему месту за столом, расположенным на возвышении. Катваэль видел его прежде всего один раз, но такого человека, как Авен, невозможно было забыть. Принц не придавал никакого значения церемониям и пышным ритуалам, и никогда не подчеркивал, что в жилах его течет королевская кровь. В свои 37 лет Он находился в расцвете сил, высокого роста, светловолосый. Авейн пошел в свою бабушку, дочанку Рагнхильд и мать Ангхрат, которая славилась своими соломенными волосами среди темноволосых женщин-юга. Окружавшие Авейна молодые люди пытались подражать его уверенным манерам. Но у них это плохо получалось, оборачиваясь какой-то развязностью и чванливостью. Катфаэль гадал, кто же из этих шумливых юношей Элиуд Грифид. И сказала ли ему Кристина, что Элис жив? А если сказала, то любопытно, какие выражения употребила эта девушка, терзаемая ревностью. Это брат Катфаэль из Шросберийского бендиктинского аббатства. Сердечным тоном представил Катфаэля Тудор, усаживая его неподалеку от принца за стол на возвышении. Милорд, он прибыл к вам с поручением от своего города и графства. А Вей накинул оценивающим взглядом голубых глаз крепкую фигуру и обветренное лицо Катфаэля и погладил свою коротко остриженную бородку. «Я приветствую тебя, брат Катфаэль, а также дружелюбные края, в которых я могу рассчитывать на прочный мир. Кое-кто из наших с вами соплеменников недавно наведался не самыми дружелюбными намерениями в Широпшир, после чего мир не стал более прочным». «Напрямик сказал Катфаэль: наверное, вы об этом уже слышали. Ваш брат лично не участвовал в этом набеге и, возможно, даже не давал на него разрешения. Однако несколько его воинов утонули у нас в ручье, мы их похоронили, как подобает. Одного из этих молодцов добрые сестры бенедиктинской обители вытащили из воды». Быть может, ваша светлость захочет вернуть его, так как, по словам этого пленника, он приходится вам родственникам. В самом деле, голубые глаза Авена прояснились, я был так занят графом Честерским, что упустил из виду дела своего брата. По пути из Линкольна домой его люди много набедокурили, и все это недешево мне обойдется. Назови имя пленника. Его зовут Элис Апсинан а с довольным видом выдохнул Вейн и со звоном поставил кубок на стол. «Значит, этот глупый мальчишка жив? Я в самом деле рад это слышать и благодарю Господа за спасение Элиса. А тебе, брат, за добрые вести. Ни один человек из отряда моего брата не мог сказать, каким образом он пропал и что с ним случилось». Они так быстро бежали, что им некогда было оглянуться. Кротко заметил Катфаэль. «От человека одной со мной крови я стерплю подобные слова», — Усмехнулся Савейн. «Значит, Эли жив и находится в плену. Он ранен?» «Всего лишь царапина. Да и ума у него теперь прибавилась. Мое поручение заключается в том, чтобы предложить вам обмен, если среди пленных вашего брата окажется шериф нашего графства. — Меня прислал Хью Берингер из Мезбери, который передает вам просьбу Шропшира вернуть нашего шерифа Жильбера прескота Хью Берингер уполномочил меня засвидетельствовать вам его почтение и заверить, что мы и впредь намерены сохранять с вами мир. — Самое время, — сухо заметила Вейн, — при нынешнем положении дел этого блага и нам, и вам. «Где теперь находится Элис?» «В крепости Шрусбери, где он может свободно передвигаться, поскольку дал слово чести». «И вы хотите поскорее сбыть его с рук?» «Мы с этим не торопимся», — ответил Котфаэль. «Мы хорошего мнения об Элисе, так что можем подержать его еще некоторое время. Но нам бы хотелось получить шерифа, если он жив и находится у вас в плену». Хью искал его после битвы и не нашел никаких следов. А именно валицы вашего брата остались хозяйничать на поле, где сражался Прескот. «Останься тут на пару дней», — предложил принц. «Я пошлю к Эдваларду выяснить, не у него ли ваш человек. И если это так, вы его получите. Даю слово». После ужина пели, играли на арфе и пили доброе вино. Еще долго после того, как гонец принца отправился в свой неблизкий путь в Аберистуит. Молодые петушки Авейна и воины, сопровождавшие Катфаэля, затеяли дружескую возню и шумно состязались в борьбе. Хью предусмотрительно отобрал тех, у кого была родня в Уэльсе, что в Шрусбери сделать было совсем нетрудно. Который из них Элиот Абгриффит? — спросил Катфаэль, обводя взглядом зал, в котором было дымно от горящих факелов и пылавших в очаге поленьев. Стоял разноголосый гул. — Я вижу Элис и в плену, болтлив как на воле, — улыбнулся Авэйн. — Его двоюродный брат сидит на конце ближнего стола, не сводя с тебя глаз и ожидая возможности заговорить с тобой, как только я отойду. Это вон тот долговязый парень в синей куртке. Элиуда нельзя было ни с кем спутать, хотя внешним видом он совершенно не походил на Элиса. Элиуд так и впился взглядом в Катфаэля и, горя от нетерпения, жаждал стремиться вперед. Сжарившись над юношей, Авен поманил его пальцем, и тот полетел, словно пущенное копье. Элиуд оказался высок и худ. Черты его серьезного овального лица были тонкие, как у женщины, карие глаза блестели. Чувствовалось, что он одержим тревогой за ближнего. Сейчас это была тревога за Элиса Абсинана. В другое время это могла быть тревога за Уэльс, за своего принца, а в один прекрасный день за любимую женщину. Как бы то ни было, эта тревога всегда будет мучить Элиуда и, наверное, никогда ему не знать покоя. Элиуд преклонил перед принцем колено, и тот, ласково потрепав юношу по плечу, сказал, — Садись сюда, рядом с братом Катфаэлем и спрашивай его, о чем хочешь. Впрочем, самая лучшая новость тебе уже известна. Твой брат жив, и его можно выкупить». С этими словами Авейн оставил их и пошел посовещаться с Тудором. Элиот тут же уселся и, облокотившись о стол, наклонился к Отфаэлю. «Брат, правда ли мне сказала Кристина, Элиос у вас в Шурсбере живой?» «Они вернулись без него». Я посылал, чтобы узнать, но никто не мог мне сказать, где и как он потерялся. Я искал и расспрашивал повсюду, и принц тоже, хотя он и превращает все в шутку. Элис — воспитанник моего отца. Ты сам, валиется, понимаешь, что это такое. Мы вместе выросли. Ни у Элиса, ни у меня больше нет братьев. «Конечно, понимаю», — согласился Катфаэль. «Я повторю то, что тебе сказала Кристина. Элис жив, здоров». «И в полной безопасности!» «Ты видел его?» «Говорил с ним?» «Ты уверен, что это именно Элис, а не кто-нибудь другой? Ведь если бы какой-нибудь красивый юноша из их отряда оказался в плену, — пояснил Элиот извиняющимся тоном, — он мог бы назваться именем, которое сослужило бы ему лучшую службу, чем его собственное. Брат Катфаэля писал ему Элиса и, набравшись терпения, рассказал всю историю о том, как его спасли, когда он тонул в ручье, и как он упрямо говорил только по-валийски, пока ему не бросил вызов другой валиец. эллиот жадно слушал, не пропуская ни слова, и на лице его читалось облегчение. Значит, он был так неучтив по отношению к женщинам, которые спасли его? Но теперь-то я не сомневаюсь, что это Элис. Представляю, какой стыд он испытал из-за того, что его спасли женщины и вернули к жизни как новорожденного, которого шлепком заставляют дышать. Оказалось, что этот серьезный юноша умеет смеяться. Лицо его преобразилось, глаза искрились весельем. Любовь, которую он питал к своему молочному брату, вовсе не была слепой. Элиот знал его как облупленного, бронил его и отчаянно спорил с ним, но это ничуть не вредило его любви». Кристине впрямь предстояла нелегкая борьба. — Значит, его передали вам монахине, а он не ранен? — Нет, только ободрался об острый камень в ручье, когда тонул. Но на рану наложили мазь, и все уже зажило. Больше всего его мучило, что ты будешь оплакивать его, считая погибшим. Так что моя поездка в Уэльс помогла и твоему, и его горю. Нет нужды беспокоиться об Эля и Сиапсиноне. Даже в английской крепости он очень скоро почувствовал себя как дома. Это так похоже на него, согласился Элиот, и в его тихом голосе прозвучала снисходительная нежность. Таким он был, таким мы и останется. Но он настолько неосторожен, что иногда я за него боюсь. Не иногда, а всегда ты боишься за него, подумал Катфаэль, когда молодой человек отошел от него и все в зале стали устраиваться на ночлег возле очага, в котором догорали полени. Даже теперь, узнав, что его друг жив и здоров, он идет, сдвинув брови, и взор его обращен внутрь. Котфаэлю представилось тревожное видение. Три юных существа сплелись в борьбе. Твои юноши, неразрывно связанные с детства, и девушка, помолвленная с одним из этой неразлучной пары. Пленник, пребывающий в Шрусбере, казался Катфаэлю самым счастливым из всех троих, ведь он живет сегодняшним днем, греясь на солнышке и окрываясь от бурь в тихом уголке, который всегда умеет отыскать. Двое других сжигают сами себя, как свечки, горя яростным пламенем. Катфаэль помолился перед сном за всех троих, а ночью пробудился с тревожным чувством, ибо пока еще смутно, но уже вырисовывался четвертый за которого тоже нужно было помолиться. День выдался ясный и солнечный, слегка морозный. Котфейли радовался, что проведет в родном краю целый день, причем с чистой совестью и хорошей компанией. А Вэйн Гуинецкий снова отправился в дозор, взяв полдюжины своих молодых людей и вернулся вечером весьма довольный. По-видимому, Ранульф пока что затаился — ничего не предпринимая и упиваясь своими победами. Что касается Катфаэля, то поскольку до следующего дня вряд ли можно было ожидать новостей из-за он с радостью принял предложение принца проехаться вместе с ним и своими глазами взглянуть, как обстоят дела в пограничных деревнях, откуда велось наблюдение за Англией. Когда отряд вернулся в Маннер Тудора, наступили уже ранние сумерки, и вокруг всадников сразу же засуетились слуги и конюхи. Дверь зала распахнулась, на пороге появилась прямая фигурка Кристины, темневшая в свете факелов. Девушка давно высматривала, не возвращаются ли гости, чтобы все подготовить для вечерней трапезы. Кристина ненадолго исчезла в доме, затем снова возникла на пороге рядом с отцом и наблюдала, как спешиваются всадники. Входя в зал, Катфаэль оказался рядом с Кристиной и увидел, что она смотрит не на принца. С каменным лицом и плотно сжатыми губами она впилась взглядом в Элиуда, который, соскочив с коня, отдал по воде груму. При свете факелов казалось, что рыжий отблеск ее глаз и волос есть не что иное, как отражение гнева. Не менее примечательным, обернувшемуся из любопытства к Катфаэлю, показалось и поведение Эллиуда. Поравнявшись с девушкой, тот что-то сухо бросил ей на ходу и, отведя глаза, продолжил свой путь. Видно, оба не жаловали друг друга. — Чем раньше состоится эта свадьба, тем лучше, — подумал Катфаэль, отправляясь к вечерней. Он принялся размышлять о том, не слишком ли простое представлялось ему поначалу эта запутанная история, где замешаны были трое, лишь один из которых был простодушен. Гонец принца вернулся на следующий день после полудня, и Авен сразу же призвал Катфаэля, дабы тот узнал о результатах поездки. Мой человек доложил, что Жильбер Прескотт действительно в плену моего брата, и его можно обменять на Элиса. Возможно, небольшая задержка, так как Прескотт был тяжело ранен в бою при Линкольне и поправляется очень медленно. Вы можете иметь дело непосредственно со мной. Я заберу его, как только станет возможно, и его доставят в Шрусбери. Затем мы приедем в Монтфорд, где в и англичане обычно встречаются для переговоров. Мы заранее известим Хью Беллингера и доставим вашего шерифа прямо в город, а вы передадите нам Элиса в обмен на него. Прекрасно. Я, разумеется, согласен с вашим предложением, — искренне воскликнул Катфаэль. И Хью Берлингер тоже согласится с ним. Мне понадобится ручательство, — заявила Вейн. В свою очередь я готов их вам предоставить. «Ни в Эльси, ни на моей приемной родине в Англии никто не сомневается в вашем слове. Но вы не знаете Берингера, поэтому он готов оставить вам заложника, который будет находиться у вас, пока вы не получите Элиса. От вас же Берингер не просит никаких ручательств». «Нет», — твердо возразила вы, «если я прошу у кого-то ручательств, то и сам даю их». Вы можете сейчас оставить вашего человека, если у него есть соответствующий приказ, и он готов это сделать А когда мои люди доставят Жильбера Прескота домой, я пришлю с ними Элиуда в качестве заложника Затем на полпути, скажем, у пограничной насыпи возле освестри Мы сможем обменяться заложниками и таким образом завершить сделку Иногда не лишне соблюсти формальности К тому же мне хотелось бы встретиться с Хью Берингером, так как нас объединяет необходимость смотреть в оба за известными тебе лицами. «Та же мысль уже давно пришла в голову Хью», — радостно сказал Катфаэль. «Поверьте мне, он будет счастлив встретиться с вами. Он вернет вам Элиуда, а вы ему Джона Марчмейна. Этот юноша приходится Берингеру двоюродным братом по материнской линии». «Вы, должно быть, заметили его сегодня утром. Он самый высокий из нас. Джон приехал для того, чтобы остаться, если наши переговоры увенчаются успехом». «Ему у нас будет хорошо», — пообещала вы. «Он с удовольствием останется, хотя совсем плохо говорит по-валейски. Поскольку мы договорились, сегодня вечером я ему все расскажу, а рано утром вместе с остальными выеду в Шрусбери». Перед сном Катфаэль вышел из жаркого дымного зала, чтобы взглянуть, какая на дворе погода. Слегка подморозило, стояло безветрие. На ясном небе высыпали звезды. Они сверкали ярко, как при сильном морозе. Катфаэль был без плаща, но в такую прекрасную ночь поддался искушению пройтись до рощицы у ворот манора Он вдохнул холодный воздух, насыщенный ароматами древесины, земли и увядшей, но еще не опавшей листвы. Это было тем приятнее, что в зале он вдоволь надышался дымом. Катфаэль уже собрался было вернуться в дом и прочитать вечерние молитвы, как вдруг от темного строения конюшни отделились двое и бесшумными шагами быстро направились к дому. Время от времени они останавливались и переговаривались свистящим шепотом. Монах застыл на месте под прикрытием темных деревьев. К тому времени, как он заметил эту пару, Путь назад его был отрезан, и теперь невольно пришлось слушать их разговор. Впрочем, неизвестно, как бы поступил Катфаэль, если бы у него был выбор. Такова уж человеческая природа. — Не хотел причинить мне вред? — с горечью прошептал один из собеседников. — А разве ты не вредишь мне на каждом шагу, крадя то, что принадлежит мне по праву? А теперь ты поедешь к нему, как только этого английского лорда можно будет тронуть с места. «А что остается делать?» — возразил второй голос. «Раз меня посылает принц. К тому же Элис — мой молочный брат. Разве не так? И разве не доброе это дело?» «Нет, не доброе, а злое. Так уж и посылает», — злобно прошипела девушка. «Да ты бы загрыз любого, кто попытался бы перехватить это поручение. И сам прекрасно это знаешь. А я должна тут сидеть и ждать. Вы там будете разгуливать в обнимку, а обо мне и не вспомните». Тут дверь распахнулась, и слабый отсвет угасавшего в очаге огня осветил две тени. Голос Элиода зазвучал громче. В нем слышалась угроза. «Ради Бога, угомонись и оставь меня в покое!» Грубо оттолкнув Кристину, юноша скрылся в зале, откуда доносился приглушенный шум. Сердитым жестом, подобрав юбки, девушка медленно вошла в дом и направилась в свою комнату. Катфаэль последовал за ними, как только у него появилась уверенность, что он никого не поставит в неловкое положение. Перед ним прошли двое проигравших в этой скрытой от глаз борьбе. И если тут и был победитель, то сейчас он по своему обыкновению спал сном младенца в крепости Шрузбери. Он всегда приземлялся на лапы, как кошка, а эти двое больно расшибались, так как слишком пристально смотрели вперед, не замечая, что у них под ногами. Тем не менее, в ту ночь брат Катфаэль за них не молился. Он долго лежал, размышляя, как распутать этот затейливый узел. Ранним утром Катфаэль и его немногочисленная охрана сели на коней и отправились в путь. Монаха ничуть не удивило, что преданный друг и брат Элиса вышел проводить их и передал пленнику весточку, дабы поддержать его дух. «Я действовал неумно» печально признал Эллиот, придерживая стремя Катфаэля, пока тот садился в седло. «Боюсь, я слишком усердно уговаривал его не ездить с Кадвалдером и таким образом только подтолкнул. Но я был уверен, что этот поход — чистое безумие». «Ты должен был разок позволить это безумие», — утешил его Катфаэль. «Зато теперь он знает не хуже твоего, что это была большая глупость и не будет так рваться в бой». «И потом...» Продолжал он, пристально глядя в серьезное лицо юноши. «Насколько мне известно, у Элиса будут и другие причины поумнеть, когда он вернется домой. Ведь ему предстоит жениться, не так ли?» Элиуд с минуты смотрел на монаха большими карими глазами, горевшими мрачным пламенем. Затем он отрывисто произнес «Да» и отвернулся.